Она уловила скрытое значение и здесь, но ее чувства были одурманены. Как тепло, как спокойно Какое благое дело сотворили Фреймены, опустив ее в это всеобъемлющее братство. Паул видел, как наркотика владевает матерью. Он мысленно оглядел свою память. Неизменное уже прошлое, текучие линии вероятностей будущего.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 упругая и мягкая, и почувствовал, как вскипает его кровь. Это чувство, соединившись действием наркотика, сливающего прошлое и будущее с настоящим, давало необычное ощущение тройного, тринокулярного зрения. «Я, я знаю тебя, Чане», — прошептал он.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 Он заново ощутил этот ярчайший свет, озаривший воображаемый пейзаж времени, ощутил, как становятся воспоминаниями его будущее, ощутил нежность плотской любви, объединение и слияние душ, мягкость и неистовство. — Ты сильная, Чаня, — проговорил он еле слышно, — будь со мной. — Я всегда буду с тобой, — ответила она и поцеловала его в щеку.